Сначала манеры тучного человека ускользнули от внимания мистера Эллера, но вскоре, видя, что взгляд мистера Пиквика то и дело устремляется в одном направлении, он также начал смотреть в ту сторону, заслоняя в то же время глаза рукой, как будто распознал находившийся перед ним объект и хотел окончательно убедиться в том, что не ошибается. Впрочем, сомнения его быстро рассеялись, Ибо тучный человек извлек густой облако из своей трубки и хриплым голосом, напоминавшим чревовещание и вырывавшимся из-под широких шарфов, обматывающих его шею и грудь, медленно издал следующие звуки. но «Ну да! Сэмми!» «Кто это Сэм?» — осведомился мистер Пиквик. «Не верю своим глазам, сэр», — ответил мистер Уэллер с изумлением, вытрачив глаза. «Это старик». «Старик?» — повторил мистер Пиквик. «Какой старик?» «Мой отец, сэр», — ответил мистер Уэллер. «Как поживаете, развалина?» Выразив столь почтительно сыновнюю любовь, мистер Уэллер подвинулся, чтобы освободить место для тучного человека, который с трубкой во рту и с кружкой в руке подошел поздороваться с ним. «Но, Сэмми», — сказал отец, — «Я тебя не видал больше двух лет!» «Что говорит старина?» — ответил сын. «Как мачха!» «Я тебе вот что скажу, сами начал мистер Эллер, старший с большой торжественностью. «Не бывало на свете вдовы лучше этой моей второй сужной. Славное было создание Сэмми, а теперь скажу о ней только одно. Она была такая на редкость приятная вдова...» И как жаль, что она изменила свое положение. Она не годится в жены, Сэмми. — Не годится? — переспросил мистер Уэллер-младший. Мистер Эллер старший покачал головой и ответился вздохом. — Я проделал это на один раз больше, чем следовало, Сэмми. На один раз. Бери пример с твоего отца, мой мальчик, и всю жизнь остерегайся вдов особенно если они держат трактир. Подав с большим павсом этот отеческий совет, мистер Уэллер-старший набил трубку табаком из жестянки, которую носил в кармане, и, раскурив новую трубку от прежней, начал весьма энергично дымить. — Прошу прощения, сэр, — сказал он после длительной паузы, возобновляя разговор и обращаясь к мистеру Пиквику. — Надеюсь, я вас не задел, сэр, — «Надеюсь, вы не женаты на вдове, сэр?» «Нет, я не женат на вдове», — смеясь ответил мистер Пиквик. Пока мистер Пиквик смеялся, Сэм шоптом уведомил своего родителя о том, в каких отношениях он состоит с этим джентльменом. «Прошу прощения, сэр», — сказал мистер Эллер старший снимая шляпу. «Надеюсь, вам не в чему прикнуть, Сэмми». Решительно не в чем, ответил мистер Пиквик. Очень рад это слышать, сэр, заявил старик. Я отпускал его одного бегать по улицам, когда он был малышом, чтобы он сам выпутывался из биты. Это единственный способ сделать мальчика сметливым, сэр. Довольно опасный прием, я сказал бы, с улыбкой заметил мистер Пиквик. И вдобавок не такой уж надежный, присовокупил мистер Эллер, младший. «На днях меня регулярно провели!» «Но!» — воскликнул отец. «Да!» — подтвердил сын и рассказал, по возможности, кратко, как он был одурачен Джобом Троттером. Мистер Уэллер-старший выслушал рассказ с глубочайшим вниманием и по окончании его спросил. «Один из этих молодцов тощий и высокий, с длинными волосами, а язык у него так и скачет в галоп? Мистер Пиквик не совсем понял последнюю часть описания, но, разумев первую, сказал наугад «да». «А другой? Черноволосый, шелковичный ливрей и с очень большой головой?» То да, это он!» — с живостью воскликнули мистер Пиквик и Сэм. «Ну так я знаю, где они, можете не сомневаться», — объявил мистер Эллер. — Они в Ипсвиче, в целости и сохранности оба. — Быть не может, — воскликнул мистер Пиквик. — Факт, — сказал мистер Эллер. — Я вам расскажу, как я это узнал. Иной раз я езжу с Ипсвической каретой вместо одного приятеля. Я работал как раз после той ночи, когда вы схватили ревматизм, и в черном парне в Чемсворде... — Самое подходящее для них место. Они сели в мою карету, я их довез прямо в Ипсвич. А слуга, тот что в Шелковичном, сказал мне, что они думают остаться там надолго. — Я еду за ним, — сказал мистер Пиквик. — Мы можем посетить Ипсвич, как и всякое другое место. Я поеду за ним. — Утвердо твердо уверен, что это были они, командир, — осведомился мистер Ройлер-младший. «Твердо, Сэм, твердо», — отвечал отец, — «потому что вид у них был очень чудной. А вдобавок я подивился, что джентльмен за со своим слугой. И вот еще что. Они сидели как раз позади козел, и я слышал, они смеялись и толковали о том, что обработали старую петарду». «Старую? Что?» — переспросил мистер Пиквик. «Старую петарду, сэр, и я ничуть не сомневаюсь, они говорили о вас, сэр». «Нет, в сущности, ничего оскорбительного или чудовищного в прозвище «Старая петарда», однако оно отнюдь не является почтительным или лесным наименованием. Вся обида, нанесенная джинглем, всплыли в памяти мистера Пиквика, как только заговорил мистер Уэллер». Не хватало одного-единственного перышка, чтобы опустилась чаша весов, и таким пёрышком оказалась старая петарда. — Я догоню его! — сказал мистер Пиквик, энергично стукнув по столу. — Послезавтра я еду в Ипсвич, сэр, — сказал мистер Уэллер-старший. — Карета отправляется из быка, уайт -Чепле. Если вы в самом деле хотите ехать, приезжайте со мной. «Так мы и сделаем», — сказал мистер Пиквик. «Отлично. Я могу написать в Берри и встретиться с друзьями в Ипсвиче. Мы поедем с вами. Но не торопитесь, мистер Уэллер. Не хотите ли чего-нибудь выпить?» «Вы очень добры, сэр», — сказал мистер Уэллер, тотчас же останавливаясь. «Пожалуй, стаканчик бренди за ваше здоровье, сэр, и за успехи Сэмми окажется не лишним». «Разумеется», — отозвался мистер Пиквик. «Подайте стаканчик бренди». Подали Бренди, и мистер Эллер, поклонившись мистеру Пиквику и кивнув Сэму, сразу опрокинул в свою вместительную глотку все содержимое стаканчика точно тот был величиной снаперстк. Здорово, отец, сказал Сэм, берегись, старина, как бы вас опять не скрутила ваша старая болезнь, подагра. Я нашел от нее верное средство, Сэмми, объявил мистер Эллер. Верное средство от подагры? сказал мистер Пиквик, поспешно извлекая записную книжку. «Какое же это средство?» «Подагра, сэр», — отвечал мистер Эллер. «Это напасть, которая приключается от слишком покойной жизни со всеми удобствами. Если когда-нибудь вас скрутит подагра, сэр, тотчас женитесь на вдове, у которой голос очень зычный и которая понимает, как им пользоваться, и у вас подагры, как не бывало». Чудесное лекарство, сэр. Я принимаю его регулярно и могу поручиться, что оно прогоняет всякую болезнь, которая происходит от слишком веселой жизни. Открыв этот бесценный секрет, мистер Уэлли рассушил второй стаканчик, подмигнул, глубоко вздохнул и медленно удалился. Ну, какого вы мнения, Сэм, «О том, что сказал ваш отец», — улыбаясь, полюбопытствовал мистер Пиквик. «Какого я мнения, сэр?» — отозвался мистер Уэллер. «Да я того мнения, что он жертва супружеской жизни», — как сказал капеллан Синей Бороды, прослезившись от жалости на его похоронах. На это весьма уместное заключение ответить было нечего, и посему мистер Пиквик, расплатившись, снова направил свои стопы к Грейс-Инну. Но когда он добрался до его уединенных садов, пробило восемь, и непрерывный поток джентльменов в грязных башмаках, испачканных светлых шляпах и порыжевших костюмах, который устремлялся к проездам, ведущим к выходу, возвестил ему, что большая часть контор уже закрыта. Поднявшись по крутой грязной лестнице на третий этаж, он убедился, что его предположение оправдалось. «Парадная дверь!» Мистера Перкера была заперта, и мертвое молчание в ответ на повторный стук Сэма свидетельствовало о том, что клерки ушли, закончив свой рабочий день.